Интересовался стариком-голландцем, Мингером, Габриэлем, Оппенгеймером, Ван Страатеном, сопоставлял факты. Хотя ему ни разу не удалось увидеть Ноэми, но из пестрой мозаики сведений он вывел довольно правильное представление о ней. И теперь до поздней ночи у него горела лампа. Но прилад уже не бродил неверными старческими шагами. Упруга, как молодой, шагал он по своим большим белым покоям, его возбужденная фантазия наполняла их людьми и грядущими событиями. Затаенная сладострастная улыбка скользила по его тонким и подвижным губам, и порой он сам, как персонаж своих фантазий, произносил вслух во йон господин тайный советник по финансовым делам!» ай Кто бы это подумал, ваше превосходительство? пуа йон -дон? Посмотрим. Французский. Да. Кто бы это подумал? Он ли не был старым лисом, своим тонким нюхом, проникавшим в сущные жизни людей? Он ли, казалось, не умел читать в человеческих лицах? И вдруг пришлось признать... На гигантских подмостках жизни гораздо больше грима и фальши, чем мог бы предположить самый безнадежный скептик Кто бы это угадал? Он вызвал образ еврея сюда, в ночную тишь своей одинокой комнаты Он закрыл глаза и разглядывал черту за чертой Чувственный очень красный рот, белые твердые тонко очерченные щеки Волевой жесткий подбородок, зоркие быстрые крылатые глаза, гладкий невозмутимый лоб, выпуклости над бровями — признак математического склада ума. Кому пришло бы в голову за холодным как лед и как лед прозрачным обликом дельца и властолюбца заподозрить сентиментальную идиллию герсалского леса, — Ай-яй, милейший господин финанс-директор, помните, как вы стояли передо мной в тот недобрый вечер у вас во дворце? Какая оживленная, надменно циничная физиономия была у вас тогда. — Ай-яй, милейший господин иудей, верно, что мне следовало лучше владеть собой. Верно, что я был в тот вечер несколько смешон и болтлив, и держался не так, как подобало бы светскому кавалеру. — Верно, что я сидел в кресле несчастный, совсем уничтоженный, вы же красовались передо мною бодрой и бравой, и судорога пробирала меня до мозга костей. — Да. Мне очень хотелось поглядеть, как вы, ваше превосходительство, стали бы вести себя при подобных обстоятельствах. Председатель церковного совета Филипп Генрих фон Вейсензе прервал свои блуждания по комнате. Лампа мирно освещала просторный покой. На Зойле выбилось стекло ночная бабочка. Безмолвно и невозмутимо стояли на своих местах бесчисленные книги. Через открытое окно вливалось ароматное дыхание ночного леса. Неужели его увлекли мечты о мести? Неужели он замыслил отомстить? Пидон! Унизится до таких пошлых Мещанских чувств Ему просто, ну просто Любопытно Как будет вести себя еврей Так же ли он опустится Постареет сразу И вообще, что он будет делать Ну да, это будет Крайне интересно В высшей степени поучительно И много забавнее всего Что пишут в романах и разыгрывают На сцене «Во-йон-донг, ваше превосходительство» — Э вуаля, милейший господин тайный советник! — промолвил про себя изысканный изящный прилад, затаенный слогострастно улыбаясь.